Выходные от слова «выход». Так выходите и выгуливайте на них весь ваш стресс и напряжение. Очистите свой сосуд и наполните его чистой водицей. Подзарядите свои батарейки, чтобы их хватило на всю рабочую неделю. Занимайтесь в свои выходные тем, что нравится и что вас наполняет. Помните, мы писали список из 50 вещей. Перечитывайте его время от времени и реализуйте по максимуму в свободные дни. Не смотрите целый день телевизор или сериалы в интернете. Так вы не зарядитесь. Один фильм, пару серий или передач — это нормально. Но если больше, то это только вытянет из вас энергию. Времени не так много, и оно слишком ценно, чтобы предаваться полной праздности. Постарайтесь не спать слишком долго. Вспомните магию утра. Пусть она останется с вами. Может, и чуть меньше. Далее занимайтесь любимыми делами и обязательно общайтесь с близкими и друзьями. Приготовьте вкусный завтрак, обед или ужин погуляйте в парке, совершите пробежку, покатайтесь на велосипеде или лыжах, сходите в бассейн, почитайте любимую книгу, сходите на урок рисования, на выставку, в музей или церковь. Спросите себя накануне, что сделает мой выходной незабываемым, о котором мне приятно будет вспоминать всю неделю, что выделит его из моих серых будней. А Лучше всего заранее планировать выходной отпуск, чтобы жить в предвкушении и окунаться в эти мысли, когда будет нелегко на работе. Эти планы могут стать вашей отдушиной, светом в конце туннеля, особенно если вы планируете приятное вам путешествие или мероприятие во всех подробностях. Ученые доказали, что предвкушение по эмоциям приравнивается к самому происходящему событию, поэтому, планируя выходные наперед, вы сможете приумножить эту радость и находить в ней утешение в тяжелые минуты. Хорошо бы найти себе альтернативное занятие по душе, не связанное с работой, которое было бы вам приятно и даже полезно. Клуб по интересам, рукоделие, творчество, путешествия, походы, кулинария, музыка или что-то еще, что может разнообразить вашу жизнь и позволит предвкушать выходной день. Пробуйте, ищите лучший способ для себя. Что это будет? Интеллектуальный отдых, активный, расслабленный, деятельный, творческий или связанный с большим общением, путешествиями и новыми впечатлениями решать вам. После какого рода занятий вы будете чувствовать себя более отдохнувшим? Что наполнит ваш колодец и напитает вас живой водой на всю неделю? Выработайте собственный стиль отдыха, эффективный именно для вас. И не забывайте про главный секретный ингредиент психического здоровья – смену деятельности и рода занятий. Важно именно заранее планировать свои выходные, чтобы не сказать себе в пятницу «я устал и пролежу все дни на диване». Ведь именно интересные дела придают нам силы и энергии. Это не должно быть принуждением, а тем, что на самом деле зажигает вас. Планы, конечно, могут меняться, но пусть они не скатятся к диванному отдыху перед телевизором или с телефоном в руках. Я понимаю, что не хочется и в выходные жить по плану, поэтому не нужно планировать день поминутно. Просто выберите парочку важных дел, которые хотите выполнить, и назначите каждому приблизительное время, чтобы вы могли совершить их не торопясь, и у вас осталось время спокойно выпить утром кофе, пообщаться с семьей, поиграть с детьми, почитать новости и, вып и выполнить другие дела. Конечно, не всегда мы можем делать только приятные дела, есть еще и обязанности, но они непременно должны быть разбавлены событиями, которые нам по душе. Если после выходных уже в воскресенье вечером вы тревожитесь о предстоящей неделе или знаете, что завтра будет непростой день, Сделайте воскресный день особо приятным. Запланируйте встречу с друзьями или близкими, сходите в кино, на спортивную тренировку или на массаж. Пусть это отвлечет вас от тревожных мыслей и придаст больше сил для сложного дня. Тогда вы справитесь с любой сложной задачей и снизите стресс. После такого приятного вечера можно приняться за планирование новой трудовой недели. Когда все упорядочено и вы знаете, что вас ожидает, уровень стресса значительно снижается. Запишите все задачи по разным категориям жизни. Рабочие, домашние, семейные и касающиеся ваших увлечений. Не забудьте запланировать и то, что будет вашими маленькими островками радости. Приятные дела. Хотелось бы еще отметить полезную практику планирования выходного или хотя бы одного вечера в неделю без цифрового мира. Вместо этого можно принять лесные ванны, съездить в загородный дом, прогуляться по набережной. Общение с природой –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 Копните глубже в ваше детство, юность, молодость. Может, вы всегда хотели научиться чему-то или попробовать. Держите этот список при себе и вдохновляйтесь им при планировании выходных или отпуска. Например, в пятничный вечер за чашечкой чая.